Сюзанна Кларк, Джон Аскглас и Углежок из Кумбрии Давным-давно на поляне посреди кумбрийского леса жил Углежок. Жил он в нищете, одевался в лохмотье и годами не смывал с тела сажу. Не довелось ему завести жену и детей, а единственным его товарищем был поросенок по кличке Черныш. И днём и ночью торчал углежок на поляне, где кроме тлеющей кучи угля, присыпанного землёй, до да выстроенного из валежника и дёрна шалаша, ничего-то и не было. Но, несмотря ни на что, он не унывал, если, конечно, его не трогали. Однажды, ясным летним утром, на поляну выбежал олень. Следом за ним появилась свора охотничьих собак, а потом и толпа всадников с луками и стрелами. Несколько мгновений там царила ужасная кутерьма. Псы лаяли, кони топали копытами, охотники трубили в рожки. Но в конце концов все скрылись в лесу так же неожиданно, как и появились. Все, за исключением одного человека. Оглежок походил, осмотрелся. Зелёную траву втоптали в грязь. Шалаш обрушился, только палки торчат. Тщательно сложенная куча углей обвалилась с одной стороны и уже полыхала ярким пламенем. Ослепленный яростью, он кинулся к задержавшемуся на поляне охотнику и обрушил ему на голову такие ругательства, каких сам сатана не слыхал. Но у всадника и без того забот хватало. Он не уехал прочь со своей свитой по одной простой причине. Черныш, непрестанно без жжа, метался под копытами его коня. Охотник никак не мог избавиться от этой досадной помехи. Сам всадник был одет во всё чёрное. На ногах чёрные сапоги из мягкой кожи. С брую коня покрывала россыпь самоцветных камней. Это был никто иной, как сам Джон Аскглас, прозванный Королём Вороном, правитель Северной Англии и части Волшебного Королевства, величайший из всех когда-либо живых чародеев. Но углежок, который мало интересовался происходящим за пределами своей поляны, ни о чем таком не догадывался. Он видел, что человек не отвечает ему, и все больше свирепел. «Да скажи хоть что-то!» — орал он. Через поляну бежал ручей. Джон аскглас посмотрел на него, потом на черныша, который крутился под ногами его коня, поднял руку, и поросенок превратился в лосося. Рыба прыгнула в ручей и уплыла в Освояси, а Джон Асгулас пришпорил коня и умчался прочь. Углежок глядел ему вслед. «Ну и что же мне теперь делать?» — пробормотал он. Кое-как притушил пламя и попробовал восстановить кочу. Но вестимо разбросанный собачьими лапами и конскими копытами уголь уже ни не сложится, как раньше. При виде испорченной работы У Углежога на глаза навернулись слёзы. Он направился в аббатство Фернес, чтобы попросить у монахов еды, ибо его собственный ужин пришельцев топтали в грязь. Там он обратился к лимазинарию, в чьи обязанности входила раздача беднякам пищи и одежды. Тот благожелательно поприветствовал Углежога, дал ему головку доброго сыра и тёплое одеяло, а потом спросил, почему бедняга столь печален. Вот так и получилось, что Углижок пересказал монаху всё, что случилось с ним на поляне. Но, будучи непривычным к связанному изложению из ряда вон выходящих событий, он долго говорил об охотнике, ни разу не упомянув об изысканной одежде всадника или дорогих перстнях на его пальцах. Потому-то Елимазинарий и не заподозрил, что речь идёт о короле. На самом деле Углижок называл обидчика чёрным человеком, а потому монах решил, что он имеет в виду еще одного заморзанного бедняка. «Значит, несчастный черныш теперь лосось!» — Охол преисполнившийся сочувствия Елемазинарий. «На твоем месте я бы пошел и поговорил со святым Кентингерном. Уверен, он сумеет тебе помочь. Никто не знает о лососях больше, чем он». «Святой Кентингерн, говоришь?» — оживился Угляжок. «И где же мне искать столь полезного господина?» «У него имеется церковь в Гридейле. Иди по этой дороге». Вот так Углежок и пришел в Гридейл. А когда оказался в церкви, то принялся барабанить по стенам, чем попало, и выкрикивал имя святого Гентигерна до тех пор, пока тот не выглянул с небес и не спросил, в чем дело. Возмущенный Углежок незамедлительно завел длинную речь, подробно перечисляя все причиненные ему убытки, а в особенности упирая на участие в разгроме охотников черным. «Ну ладно», — бодро заявил святой Кентигерн, «давай-ка поглядим, чем я могу тебе помочь. Святые, такие как я, должны всегда прислуживаться к мольбам нищих оборванцев, таких как ты, даже если ваши слова оскорбляют наш слух, ведь нам поручено о вас заботиться». «Это обо мне-то?» польщенно заметил углежок, услыхав слова святого. Кентигерн спустился с небес, сунул руку в церковную купель и выудил оттуда лосося. Потряс немного, и в следующий миг перед ними предстал черныш, как всегда смышленный и, как всегда, грязный. Углежок рассмеялся и захлопал в ладоши. Он попытался обнять черныша, но тот завизжал и давай носиться с обычным для него проворством. «Вот так», — сказал святой Кентигерн, с улыбкой наблюдая за этой трогательной сценой. «Я рад, что смог ответить на твою молитву». «Э, «Нет», — заявил Углежок, — «это еще не все. Ты должен наказать моего злейшего врага». Святой нахмурился и пустился в пространные объяснения, что врагов следует прощать. Но Углежок и раньше не проникся христианской кротостью, а уж сейчас тем более не намеревался это делать. «Обрушь Блинкатру ему на голову!» кричал он, потрясая кулаками. Блинкатрой звалась гора в нескольких милях к северу от Гридейла. «Ну нет!» мягко возразил святой Кентигерн. «Я правда не могу так поступить, но ведь ты говорил, что этот человек — охотник. Может, неудача послужит ему уроком и заставит относиться к соседям с большим уважением?» В тот самый миг... Как святой Кентигерн произнёс эти слова, Джон Аскглас, который всё ещё охотился, свалился с коня в расщелину скалы. Попытался выбраться, но обнаружил, что некая таинственная сила удерживает его. Он произнёс заклинание, чтобы преодолеть враждебные козни, но безуспешно. Земля и скалы Англии любили Джона Аскгласса и никогда не отказывались помочь ему. Но эта сила — какой бы природы она ни была, вызывала у них большее почтение. Он проторчал в расщелине весь день до вечера и всю ночь, замерзший, вымокший, несчастный. На рассвете неведомая сила отпустила его. Почему? Оставалось лишь догадываться. Джон Аскгласс выкарабкался из ловушки, сел на коня и вернулся в Карлайл, в свой замок. «Где вы были?» спросил Уильям Ланчестер. «Мы прождали всю ночь». Джон Аскгласс не желал, чтобы все узнали, будто в Англии нашёлся колдун сильнее его. Задумавшись на мгновение, он ответил. «Во Франции». «Во Франции?» — удивился Уильям Ланчестер. «Вы видели тамошнего короля? Чем он занимается?» — замышляет новую войну. «На этот вопрос...» Джон Аскглас дал, в общем-то, обычный для волшебника уклончивый ответ. Затем поднялся в свои покои и уселся на пол, налив воды в серебряное блюдо. Король обратился к очень важным помощникам, таким как западный ветер и звезды, и попросил, чтобы ему показали, по чьей же воле он угодил расщелину. В блюде появилось изображение углежога. Джон Аскгласс приказал оседлать коня, свистнул собак и поскакал к лесной поляне. Тем временем углежок обжарил на кастре головку сыра, которую дал ему добрый елемазинарий, и ушел искать черныша, поскольку поджаренный сыр его поросенок любил, как ничто в этом мире. В его отсутствие явился Джон Аскгласс со своими собаками. Он внимательно осмотрел поляну в поисках хоть какой-то подсказки относительно случившегося. При этом король размышлял, с чего бы это такой могучий чародей, вздумал поселиться в лесу и зарабатывать на хлеб тяжким трудом углежога. На глаза ему попалась головка сыра. Общеизвестно, жареный сыр — искушение, перед которым немногие люди в силах устоять, будь они углежоги или короли. Джон Аскглас рассудил следующим образом. Он властитель всей Кумбрии, Значит, лес принадлежит ему, следовательно, этот сыр тоже принадлежит ему. Поэтому он присел у костра и съел все без остатка, позволив собакам лишь облизать себе пальцы. И тут вернулся углежок. Он уставился на Джона Асгласа и на пустые листья лопуха, где только что лежал его сыр. «Ты!» — возопил он. «Это ты! Ты съел мой ужин!» Он схватил короля за грудки и хорошенько встряхнул. «Почему? Почему ты так поступаешь?» Джон Асглас не промолвил ни слова, чувствуя, очевидно, за собой определенную вину. Он решительно высвободился из рук углежога, скачал на коня и умчался с поляны. Тогда углежог снова отправился в аббатство фернес «Этот злодей вернулся и на этот раз слопал весь мой сыр сказал он Елимазинарию. Монах печально покачал головой, скорбя о греховности бренного мира. «Хочешь, я дам тебе еще сыра?» предложил он. «И хлеба в придачу». «Кто из святых отвечает за сыр?» хмуро спросил Угляжок. «Думаю, святая Бригитта», отвечал Елимазинарий, поразмыслив немного. «Где я могу увидеть эту госпожу?» допытывался Угляжок. «В Бекермете ее церковь», — подсказал монах и объяснил бедолаге, как найти дорогу к нужному храму. Вот так Углежок заявился в Бекермет и, войдя в церковь, грохотал утварью по алтарю, орал, в общем, наделал шума так, что святая Бригитта с тревогой посмотрела с небес и поинтересовалась, не может ли она чем-то помочь. Углежок долго расписывал свои злоключения и происки неведомого врага. Святая Бригитта выразила сочувствие, а потом сказала, «Все же боюсь, я не тот помощник, который тебе нужен. Я покровительствую дояркам и молочникам. Я помогаю маслу сбиваться, а сырам назревать. Но я не имею никакого отношения к странному человеку, съевшему твой сыр». С просьбой покарать воров и вернуть украденную собственность обычно обращаются к святому Николаю. А еще есть святой Александр Каманский, который заботится об углежогах. Может быть, — с надеждой закончила она, — ты помолишься кому-то из них? Но углежог и слушать не желал о том, чтобы искать нового святого. Ты обязана заботиться обо всех нищих, грязных оборванцах, таких, как я, — настаивал он, — сотвори чудо. — Но, может быть, — сказала святая Бригитта, Этот человек не думал оскорбить тебя молчанием. Вдруг он не мой? Э, нет. Я видел, как он разговаривал с собаками. Они слышали голос хозяина и радостно виляли хвостами. Ты святая, так займись своим делом. Обрушь ему на голову блинкартру. Нет, вздохнула Бригитта. Этого я, конечно же, сделать не вправе. Но он, безусловно, согрешил, лишив тебя ужина. Думаю... Следует преподать ему небольшой урок, совсем небольшой». В это время Джон Аскгласт со своей свитой собирался на охоту. На конюшню забрела корова. Она подошла прямо к королю, садившемуся в седло, и завела долгую проповедь на латыни о греховности воровства. Потом конь повернул голову к хозяину и торжественно провозгласил, что вполне разделяет мнение коровы, и просит прислушаться к её словам. Все придворные и слуги, оказавшиеся на конюшенном дворе, в немом изумлении смотрели на эту сцену. Ничего подобного здесь раньше не происходило. «Это же волшебство!» — воскликнул Уильям Ланчестер. «Но кто посмел?» «Это я сделал», — быстро сказал Джон Асглесс. «Правда? Но зачем?» «Чтобы...» как можно глубже осознать собственные грехи и заблуждения. После некоторого молчания ответил король. Так должен время от времени поступать всякий христианин. Но разве вы что-то украли? Тогда зачем? О, Господи, Уильям! — вскричал Джон Асглас. Ты задаешь слишком много вопросов. Сегодня я не поеду на охоту. И он поспешил уйти в Розарий, чтобы не слушать коня и корову. Но там розы повернули к нему свои алые и белые бутоны и долго, подробно растолковывали обязанности правителя по отношению к беднякам, а некоторые из цветов даже злобно шипели. «Вор! Вор!» Он закрыл глаза и заткнул уши пальцами, но к тому времени подоспели охотничьи псы, которые, потыкавшись в лицо хозяина мокрыми носами, сказали, что он их весьма и весьма разочаровал. В конце концов, король укрылся в комнатушке под самой крышей замка, но в тот день даже камни, из которых была сложена стена, изрекали строки из Библии, в особенности осуждающие воровством. От Джона Асгласа не было нужды спрашивать, кто же виновник его беспокойства. И корова, и конь, и камни, и даже розы настойчиво напоминали о жареном сыре, Но король твердо вознамерился выяснить, что же это за поразительный чародий такой и чего он хочет. Для этого он прибегнул к помощи самых волшебных из всех живых тварей — воронов. Часом позже огромная, в добрую тысячу птиц стая, такая плотная, что напоминала Черную гору, мчалась по небу. Они закрыли собой всю поляну углежога, хлопая смоляными крыльями. «С деревьев слетела листва, человек и поросенок упали в грязь». Вороны изучили все воспоминания и мысли углежога, выискивая отголоски колдовства, а для пущей уверенности заглянули в мысли и воспоминания черныша. Мудрые птицы узнали, о чем думали человек и свинья, еще будучи в чреве своих матерей, узнали, о чем они будут думать, отправляясь в мир иной и нигде не обнаружили даже следа магии. Когда они улетели, на поляне появился Джон Азглаз. Сложив руки на груди, он хмурился. Неудача воронов его глубоко разочаровала. Оглежок медленно поднялся с земли и ошарашенно огляделся. Вряд ли лесной пожар смог бы причинить больше ущерба. С деревьев осыпались ветки, а все вокруг покрывал толстый слой черных, как смоль, перьев. «Отвечай немедленно! Почему ты мне досаждаешь?» — в гневе закричал он. Но Джон Асглас не промолвил ни слова. «Я обрушу блинкатру на твою голову! Я сделаю это!» Углежок ткнул грязным пальцем в грудь короля. «Ты знаешь, что я могу!» На следующий день Углежок стоял под стенами аббатства Фернес еще до рассвета перехватил Елимазинария, который направлялся к отцу-настоятелю и принялся жаловаться. «Он вернулся и уничтожил мой лес. Все вокруг стало черным и безобразным». «Какой ужасный человек!» — сочувственно воскликнул добрый монах. «Кто из святых отвечает за воронов?» «За воронов? Не один, насколько я знаю», — Елимазинарий задумался. Вроде бы у святого Освальда был приручённый ворон, в котором он души не чаял. И где мне искать его святость? У него есть новопостроенная церковь в Грасмире. Вот так углежок оказался в Грасмире, а там начал кричать и бить по стенам под свечником. Святой Освальд высунулся с небес и окликнул его. «Что вопишь, как отрезанный? Я не глухой! Чего тебе надо?» и поставь подсвечник на место, он дорогой». Бесконечное терпение святого Кентигерна и святой Бригитты объяснялось тем, что при жизни они вели кроткую и благочестивую жизнь монахов. Но святой Освальд был королем и воином, слепленным из совсем иного теста. «Елимазинарий из аббатства Фернес утверждает, что ты любишь воронов», — объяснил причину приходу Угляжок. «Люблю, это слишком сильно сказано, — ответил святой Освальд. — Да, в седьмом веке одна такая птица имела обыкновение сидеть у меня на плече. Она до крови клевала мне ухом. Углежок расписал подробно, как безмолвный человек портит ему жизнь. — А может, у него есть причина поступать так? — ядовито заметил святой Освальд. — Не бил ли ты часом о стенки его дорогими подсвечниками? Но бедняк С негодованием отмел любые обвинения. «Хм...» — глубокомысленно заметил Освальд. «Всем известно, что на оленя могут охотиться только короли». Углежок смотрел непонимающе. «Давай разберемся. Человек, одетый в черное, обладающий могучей магией, повелевающий воронами и охотничьими правами короля. Никого тебе не напоминает?» «Сам вижу, что не напоминает...» А вот я догадываюсь, о ком идет речь. Он в самом деле довольно высокомерен. И, сдается, пришла пора слегка его приструнить. Я так понимаю, ты рассердился, что он с тобой даже не поговорил? Точно. Ну ладно. Я полагаю, что слегка развяжу ему язык. Да что ж же это за наказание? Возмутился Угляжок. Я хочу, чтобы ты обрушил блинкатру ему на голову. Святой Освальд сердито рыкнул. «Много ты понимаешь. Послушай меня. Я гораздо лучше знаю, как причинить человеку страдания». Едва святой замолчал, как Джон Аскглас заговорил торопливо и довольно взволнованно. Поначалу никто не испугался, хотя все удивились. Придворные и слуги вежливо слушали короля. Но время шло и шло, а он не прекращал речей. Он проболтал весь ужин, проболтал вечернюю молитву, проболтал ночь напролёт. Он сыпал пророчествами, пересказывал библейские притчи, излагал историю волшебных королевств и учил печь пироги. Он выдавал тайны, политические и магические, сатанинские и божественные, а также тайны скандальные, в результате чего королевство Северная Англия низверглась в пучину политических и теологических дрязг. Томас Дандейл и Уильям Ланчестер увещевали его, и угрожали, и умоляли, но никакая сила не заставила бы короля умолкнуть. В конце концов, пришлось запереть Джона Асгласа в маленькой комнатке под крышей замка. Но поскольку у правителя всегда должны оставаться слушатели, чтобы не унижать его королевское достоинство, этим двоим господам пришлось терпеть его общество день за днём. Через трое суток он замолчал. А еще спустя два дня Джон Асглас приехал на поляну посреди кумбрийского леса. Король был таким бледным и осунувшимся, что в углежоге пробудилась надежда. Не смягчился ли святой Освальд к мольбам бедняка? Не обрушил ли блинкатру на голову обидчика? «Чего ты добиваешься?» Осторожно поинтересовался Джон Асглас. «Ха! С видом победителя, заявил углежок. «Проси у меня прощения за то, что превратил бедняжку черный в лосося». Повисла долгая тишина. Потом, поскрипев зубами, Джон Аскглас попросил прощения у углежога. «Может, ты еще чего-нибудь хочешь?» «Сделай, как было, все, что ты испортил». В тот же миг появились куча угля и хижина, целые и невредимые. Деревья приняли первоначальный облик, зеленая листва покрыла их ветви, а по поляне расстелился ковер нежной молодой травы. «Что-нибудь еще?» Углежок закрыл глаза, напряженно пытаясь представить какое-нибудь сверхъестественное сокровище. «Еще одну свинью», — заявил он наконец. Джон Асглас начал догадываться, что где-то просчитался, хотя никак не мог понять, где именно. И тем не менее он нашёл в себе силы, чтобы поставить условия. «Я дам тебе свинью, если пообещаешь никому не говорить, откуда она у тебя появилась и почему». «Да как я могу?» — удивился Угляжок. «Я даже не знаю, кто ты». Он прищурился. «А ты кто?» «Никто», — быстро сказал Джон Асгласс. На поляне появилась еще одна свинья, точь-в-точь точь походившая на черныша, и пока углежок громко радовался нежданной удаче, король вскочил на коня и ускакал прочь в полном замешательстве. Вскоре после этого случая он вернулся в нью свою столицу. В последующие пятьдесят или шестьдесят лет придворные и слуги частенько напоминали ему о превосходных охотничьих угодьях в Кумбрии, Но король Ворон, считая, что береженого Бог бережет, вернулся туда, лишь удостоверившись, что углежок покинул этот мир».